восемь за спиной еще раз рыгнул еле, но ее это не разозлило. яника испытала нечто вроде облегчения все ее мысли были сконцентрированы на феликсе таком одиноком на этих качелях с детской книжкой в руках, однако любовь нуждалась в поддержке, потому что с ффеликсом было что то не так еще со вчерашнего дня, когда она чуть не сломала ему жизнь. — А может, и сломала, как головку сахарному голубю, — подумала Яника, подходя ближе. — Пожалуйста, Феликс, скажи, что я ошибаюсь. Пусть это будут твои первые слова. Феликс поднял голову. Его лицо было безмятежным, словно закончился какой-то страшный период, вроде посещения стоматолога, когда зуб уже не болит, а рот все еще немеет от укола. Я прочитал эту книгу 53 раза. Тут и читать-то с гулькин нос. Он посмотрел перед собой и нахмурился. Наверное, я мог бы прочитать ее раз 300, но картинки здесь такие необычные. Вот, посмотри. Яника взглянула на разворот и вздрогнула. Ей не понравилось то, что она увидела. В этой детской книге... Дровосеки держали серого волка, вынимая у него из живота хныкавшую девочку в красной накидке. У девочки было очень знакомое лицо. Ее лицо. Она сделала шаг к Феликсу. Щеки горели, будто нагретые солнцем, а сердце бешено колотилось. — Я люблю тебя, Феликс! На бледном лице Феликса взошла слабая улыбка. «Я знаю, Янни, и я люблю тебя. Ты ведь не со зла хотела превратить меня в волка, в эту мерзкую, прожорливую тварь?» Яннике показалось, что она ослышалась. Алва и Ели притаились через дорогу в темноте, и ей как никогда сильно захотелось увидеть их лица. Наверняка они сейчас тоже недоумевают. Янника с болью во взгляде посмотрела на Феликса, Тот опять изучал картинку. Его губы кривились в пренебрежительной усмешке. — Я не хотела... — Что? Говори, пожалуйста, громче. — Я не хотела, чтобы ты превращался... — В кого я не? В кого я не должен был превращаться? Она не знала, как ответить. Феликс загнал ее в тупик. Не только ее саму, но и ее чувства. Этот мальчик не походил на Феликса, которого она знала. И все же это был он. Именно его избрало ее сердце, а теперь оно обливалось кровью. Даже ответное признание в любви выглядело как благодарность, когда тебе за столом передают солонку. «Давай, почитаем вместе, Янни!» Феликс встал и жестом предложил занять его место на качелях. Он опять улыбался. — Садись, бери книжку. Яника присела. Сиденье качелей было холодным, будто Феликс и не сидел на нем. Разворот книжки опять демонстрировал ту неприятную сцену. Правда, на этот раз изображение изменилось. Яника видела, что красная шапочка больше не выглядывает из брюха волка. Вместо этого героиня сказки Держала в руках нечто острое, хитро поглядывая на волка, которого окружили дровосеки. «Только десять секунд на все про все, Янни! Но я постараюсь уложиться!» Донесся окрик ели. Он был встревожен, серьезно обеспокоен происходящим. Янника и сама понимала, что здесь что-то нечисто. В семье Миккельсон она занимала промежуточное звено. Алва походила на мать со всеми своими причудами и загадочностью. Еле был настоящим молодым волком, который пытался походить на человека, потому что Виго когда-то им был. Только Яника так и не нашла своего места. Но вдруг это место обрисовалось довольно четко. Яника умела любить, как любила Сив. Яника озорничала, совсем как ели. А еще, как выяснилось, Яника могла предвидеть не хуже сестры, потому что поняла, что Яника, объединяющая их всех в себе, умрет в самое ближайшее время. Она не слышала за спиной шагов Нюгора и остальных. Они двигались неестественно тихо, как никогда не сможет двигаться человек. Она не учуяла их запахов, потому что нюгор с компашкой пахли стоячей водой, туманом и листьями октября. Но она поняла, что за спиной кто-то есть. Просто осознала этот факт, как человек вдруг осознает, что вот-вот станет жертвой наезда. В нее вцепились руки. Одна из них была забинтована. Яника подняла неверящий взгляд на Феликса, «Что ты делаешь, Феликс?» «Не рыпайся», — сказал над ухом Нюгар. Яника опустила глаза и все поняла. Феликс держал осколок из зеркала. Осколок смотрел Янике прямо в живот. «Феликс, пожалуйста, не надо!» В глазах Феликса прояснилось. Казалось, он раскается в происходящем и отшвырнет опасную штуковину подальше. Но этого не случилось. Лицо Феликса стало капризным и пустым, как у только что проснувшегося ребенка. Как у той девочки в красной накидке. Он ударил ее осколком в живот, а перед этим положил руку ей на плечо, словно хотел подбодрить. Яника с ужасом ощутила, как футболка с айс и ее кожа лопнули, пропуская внутрь чужеродный острый предмет. Она закричала и забилась, даже не думая о том, что лучше бы превратиться в волка. Феликс выдернул руку и ударил еще раз. Потом нахмурился и принялся работать рукой так быстро, как только мог. Живот Яники словно наполнился крошечными бритвами, и они невероятно быстро плодились. Под конец Феликс дернул руку в бок и сломал осколок в животе Яники. — Феликс, что ты делаешь? — прорыдала Яника, трясясь от боли и горя. — Преподаю тебе урок рисования, Яни. Руки, заменявшие кресло палача, пропали, скрылся и сам Феликс. Яника обессиленно рухнула с качелей. Сиденье ударило ее в плечо, но она не заметила этого. Распластавшись на земле веселого лужка, Яника отрешенно подумала, что это место уже никогда не будет по-настоящему веселому. Рядом зашуршали листья. К Янике склонилось лицо. Сиф. Нет, не Сиф. Алва. Ведь они так похожи. «Яни! Яника!» Насмерть перепуганная Алва заглядывала ей в глаза, но Яника не могла сфокусировать взгляд. «Мы спасем тебя! Все будет хорошо! Не дай им застать себя врасплох!» Яника с усилием вырвалась из подступавшего забытия. «Кто не должен дать застать себя врасплох? Уж точно не она!» Вдруг поняла, что последняя фраза предназначалась «Еле». «Просто не тупи!» — добавила Алва. «Этого никогда не случится, сестренка!» Яника улыбнулась. «Так, пожалуй, еле поймет быстрее». «Они не пахли!» — прошептала она. «Совсем не пахли и не шумели!» А потом Яника отключилась.